Ядерный мистицизм Сальвадора Дали Сальвадор Доменек Феллип Жастин Дали, маркиз де Пуболь, 1904-1989 года, был, наверное, самым скандальным художником в истории искусства XX столетия. Он появился на свет в городе Фигеросе, испанской провинции Жирона, в семье Нотариуса. Интерес к мистицизму, возможно, привили ему родители еще в ранние годы. Они уверяли пятилетнего мальчика, что в него вселилась душа старшего брата, умершего от менингита, когда ему не исполнилось еще и двух лет. Среди своих сверстников Сальвадор слыл странным ребенком. Например, он на ровном месте затевал драки и скандалы, обожал вид крови, а также до смерти боялся кузнечиков». Товарищи, желая над ним посмеяться, засовывали мальчику этих насекомых за шиворот, доводя его до истерик. Параллельно с общим образованием юный Дали учился в муниципальной художественной школе. С 10 до 14 лет он обучался в Академии братьев Ордена Маристов. В 1921 году, вскоре после смерти матери от рака груди, ставшей для юноши большой трагедией, Сальвадор поступил в Академию Сан-Фернандо, откуда, впрочем, его отчислили в 1926 году. Молодость Дали выдалась бурной. Дружба с Луисом Бунюэлем, Федерико Гарсия Лоркой, Пабло Пикассо. Отношения и последующий брак с не менее эксцентричной, чем он сам, десятью годами старшей его Еленой Дьяконовой, 1894-й, 1982 года, вошедший в историю под именем Галы Дали. Ему также приписывали романы с мужчинами и родной сестрой Анной Марией. В 1929 году, после долгих исканий, Дали наконец нашел свой собственный стиль в искусстве — сюрреализм. Это позволило ему в полной мере реализовать колоссальный творческий потенциал. Увлечение фрейдизмом и теорией бессознательного, а также творениями Вермеера и других старых мастеров способствовало созданию пейзажей с иррациональной атмосферой, населенных причудливыми образами и персонажами, которые нередко являлись материализацией страхов и желаний самого художника. Например, это пейзаж с загадочными элементами, 1934 год фигура и драпировка на фоне пейзажа, 1935 год, обычный языческий пейзаж, 1937 год, в котором присутствует голова Зигмунда Фрейда, одного из учителей Дали. Скандальную славу Сальвадору принес инцидент в Нью-Йорке. В 1939 году художник получил заказ на оформление витрин в магазине на Пятой Авеню. Он представил композицию из манекенов с натуральными волосами, срезанными у покойника. В качестве аксессуаров присутствовали банная лохань, ванна из черного атласа, а также и навес из головы буйвола, державший в зубах окровавленного голубя. Впрочем, со временем, после знакомства с искусством возрождения, в работах Дали проявились академические черты. Во второй половине 40-х-50-х годов он обратился к так называемому ядерному мистицизму. Толчком к этому стали ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки, которые настолько потрясли художника, что отныне целью его творчества стало постижение законов мироздания, в том числе скрытых сил, управляющих миром. В книге «Пятьдесят магических секретов мастерства» 1948 год Дали назвал живопись магическим искусством или магическим мастерством, которое направляет высшие силы и посредством которого мы способны проникать в иные миры. Чтобы получать оттуда сюжеты для будущих произведений, художник специально засыпал, сидя на стуле, зажав в руке тяжелый ключ. Когда ключ выпадал из пальцев, Дали просыпался и тут же начинал переносить на холст явившиеся во сне образы. В апреле 1951 года вышел «Мистический манифест сюрреализма». В нем Дали обвинял современное искусство в пристрастии атеизму и материализму, которые, по его мнению, играют для творчества разрушительную роль. В дневнике «Одного гения» 1964 год художник объявлял, что его имя Сальвадор не зря в переводе с испанского означает «спаситель», Его задача — спасти современную живопись от лености и хаоса. Он обратился к религии, к сюжетам из священного писания. Бог виделся Сальвадору в атомах, этих мельчайших частицах материи. В «Магия крайностей» 1952 год он констатирует, «Понадобился лишь миг, чтобы в моем воображении родился новый космогонический принцип — легко способный интегрировать в метафизику общие основы неслыханного научного прогресса, свойственного нашему времени. Его работы этого периода пронизаны одновременно религиозной и мистической символикой. Так у «Мадонны Портлиегата» 1949 год «Расколото чело». В ней мы видим одновременно черты Галы Дали и рано умершей матери художника. Младенец Христос как бы находится в утробе Богоматери и напоминает самого Дали. На картине присутствует еще множество других символов, в том числе раковина и яйцо, явно ассоциирующиеся с образами Бога Отца и Святого Духа. Как ни странно, столь далекое от католических канонов полотно получило благословение самого Папы Римского Пия XII, На картине «Христос святого Хуана де ля Круз, 1951 год Спаситель предстает как ядро Вселенной, а его руки образуют треугольник, что является четкой отсылкой к Святой Троице. В корпускулярном лазурном вознесении Мадонны 1952 год Богородица с лицом Галы Дали состоит из множества мельчайших частиц, благодаря которым она и возносится на небеса на полотне распятие или гиперкубическое тело одна тысяча девятьсот пятьдесят год крест состоит из кубов в тайные вечере одна тысяча девятьсот пятьдесят пятый год сцена с двенадцатью апостолами заключена в пятиугольный прозрачный купол за пределами которого виднеется пейзаж с морем и горами Над куполом парит святой дух, лиц апостолов не видно, в отличие от Христа в центре, который также полупрозрачен. Сам автор определял эту работу как философскую и арифметическую космогонию, основанную на числе 12. Еще об одной своей картине «Вселенский собор» 1960 год художник говорит, присущая этой работе техника — дает импульс квантовому реализму. Под квантом действия мы понимаем не что иное, как неформальный опыт, который абстракционисты могли бы привнести в великую традицию. Скончался Сальвадор Дали в достаточно преклонном возрасте, будучи парализованным и почти безумным. Однако он успел составить завещание – по которому его должны были похоронить таким образом, чтобы по его могиле могли ходить люди. В конце концов, тело знаменитого художника замуровали в склепе под полом сцены театра-музея Дали в Фигерасе. Это вполне соответствует личности человека, превратившего свою жизнь в театр. Рене Магрит. Ему открывалась таинственная суть мира. Бельгийского живописца Рене Франсуа Геслена Магрита 1898-1967 года называют одним из самых загадочных художников XX века. Дело не в том, что он рисовал какие-то фантастические сюжеты, таких художников немало, а в том, что он смотрел на обычный, реальный мир с некой запредельной точки зрения. Магрит появился на свет в городке Лессине, провинции Эно. Он был старшим из трех сыновей. Его отец, Леопольд Магрит, торговал тканями, мать Регина была по профессии модисткой. Семья несколько раз переезжала с места на место — Когда они жили в Суаньи у бабушки по отцовской линии, Рене с подружкой часто играли на заброшенном кладбище, где им порой встречался известный живописец Леон Хьюгенс, рисующий кладбищенские аллеи. Это, возможно, стало одним из самых ярких впечатлений, повлиявших на будущего художника. Когда мальчику исполнилось 13 лет, его мать Регина утопилась в реке Самбре. Скорее всего, семейная трагедия тоже воздействовала на творчество Рене, и он сам это впоследствии признавал. Рисовать Магрит начал примерно в 16 лет. Первой его работой стало изображение лошадей, выбегающих из горящей конюшни. В октябре 1915 года юноша бросил школу, чтобы заняться живописью. Он переехал в Брюссель где начал вольнослушателям посещать Академию изящных искусств. Но учеба не увлекла его, и вскоре Рене забросил занятия. Вдвоем с абстракционистом и поэтом Пьером Луизом Флоке он арендовал студию и через какое-то время стал своим в кругах брюссельской богемы. С 1919 года художник начал показывать публике свои работы. Творчество Магрита — относит к сюрреализму, хотя это весьма условно. «Мир хоть и реален, но непостижим», — писал он. Основа его часто не та, какой видится. Так на картине «Ящик Пандоры», 1951 год, символом иллюзии соблазнов современного города является белая роза на мостовой. На картине «Влюбленные», 1928 год, Головы у пары укутаны тканью, лица тоже закрыты. Они не видят ни друг друга, ни остального мира. Они поглощены собственными чувствами. Вот известная работа Магритта «Голконда», 1953 год. «Над городскими домами небо, а с него, как дождевые капли, стекают вниз люди, большие и маленькие. Капли воды похожи друг на друга» но в то же время в названии Голконда кроется иная идея. Голконда — это название самого большого и знаменитого индийского бриллиантового месторождения. На первый взгляд все горожане схожи друг с другом, но на самом деле каждый из них уникален. Как написал о творчестве Магрита один из исследователей, речь идет не о двойной иллюзии — Но о поддержании вдохновляющей силы духовной сущности предмета. Пожалуй, самое известное из работ Магритта Сын человеческий, 1964 год. Считается, что это автопортрет. Мужчина в пальто и шляпе-котелке стоит возле стены, за которой виднеется море и не то хмурое небо, не то поднимающийся кверху дым. Лицо почти полностью закрывает парящее перед героем зеленое яблоко. Как считают исследователи творчества Магрита, основная идея произведения такова. Современные мужчины все равно продолжают оставаться потомками библейского Адама и подвергаются все тем же земным искушениям. Но были у Магрита и настоящие мистические произведения. Так в 1952 году Он написал небольшое полотно. На нем изображены две свечи в витых металлических подсвечниках. Левая почти догорела и оплавилась. Правая же согнулась практически под прямым углом, по-видимому, под действием порыва сильного ветра или даже настоящего урагана, который не только согнул подсвечник со свечой, но и проделал в стене огромную рваную дыру. Откуда же взялся этот ураган? Разгадка в названии картины «Мелюзина». Это имя феи из знаменитой пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица». Выходит, она была здесь, в этой комнате, пронеслась сквозь нее в свой мир. И то, что мы видим, это лишь последствия ее волшебного визита. Что если и другие духи также проходят сквозь наш мир, а мы замечаем только странные следы, которые они оставляют после себя. «Я взял себе ориентир, магическое в искусстве, с которым я встретился, будучи еще ребенком», признался художник однажды во время лекции. Еще более загадочная картина «Гостиная Бога», 1948 год. В центре добротный двухэтажный дом, над его крышей светит месяц, на земле солнечные лучи. Справа деревья зеленеют молодой и уже летней пышной листвой, слева олеют осенними листьями, а позади сверкают морозным инеем, перед домом маленький человечек со старым чемоданом. Пришла пора отдохнуть в гостиной Бога, где одновременно стоят день и ночь и все времена года, где для каждого найдется приют. Магрит попытался приоткрыть для нас завесу, за которой скрыто истинное естество мира, таинственное окно откроется, если захочет само, написал он как-то другу. Надо только всегда быть к этому готовым, ведь за любым покрывалом может быть своя тайна. Кто водит рукой художника? В пара психологии Существует такой термин «психография» или «автоматическое письмо». Речь идет о феномене, когда человек-медиум создает свои произведения в состоянии транса, под диктовку потусторонних сущностей. Так порой люди, до того никогда не умевшие рисовать, вдруг начинают писать талантливые картины. Дом у семи чертей. В Праге есть загадочное здание, которое называют «домом у семи чертей». В 20-х годах XIX -го столетия этот двухэтажный дом на Мальтесской площади приобрел преуспевающий адвокат Вацлав Немцов. Прежними владельцами были Страковы, обедневшие представители старинного дворянского рода. Особняк принадлежал им на протяжении двух столетий, Цена за дом была потрясающе низкой. Это объяснялось условием, которое пан Страков ставил перед покупателями. Новым хозяевам строго-настрого запрещалось что-либо прислонять к стенам или вешать на них что-нибудь. В них нельзя было вбить ни единого гвоздя. В 1859 году пан Вацлав скончался, и особняк перешел по наследству к его дочери, панне Алоизе. Та решила сдавать комнаты в наем. Но от жильцов требовало соблюдение того же странного условия. К стенам нельзя было придвигать мебель, нельзя было вешать на них ковры и картины. Естественно, квартиранты в доме надолго не задерживались. А потом вдруг стали замечать. Стоило кому-то прожить здесь хоть пару месяцев — как человека охватывала неудержимая страсть к рисованию. Как выяснилось, и покойный адвокат, и панна Алоиза в своё время баловались маранием акварелей. Причём началось это только после того, как они переехали в таинственный особняк. Рассказывают, что однажды в доме поселился профессиональный художник, и что вы думаете, его буквально замучили прочие постояльцы, которые носили ему свои работы, прося совета. В конце концов, живописцу все это надоело, и он съехал с квартиры, напоследок намалевав на каждой из шести колонн здания по черту, а над дверным гербом оставив надпись «Дом у семи чертей». Говорят, под седьмым чертом он подразумевал саму хозяйку, которую считал сумасшедшей. Вскоре все жильцы съехали от панны Алоизы, а новых не нашлось. Продать дом старуха не смогла, и перед смертью завещала его больнице ордена серых сестер. При этом она так и не отменила своего странного условия насчет стен. Хотя монахини не нарушили условия, со временем пришлось начать в больнице ремонт. И тут оказалось, что стены в особняке двойные, и в них спрятаны изумительной красоты старинные фрески. Автором их был известный швейцарский живописец Ян Рудольф Бесе, живший на рубеже XVIII-XIX столетий. Как гласила легенда, некогда Бесе скрывался в доме, которым тогда владел Ян Петер Страков, от Инквизиции, которая имела обыкновение часто преследовать художников за вольнодумство. По-видимому, он оставил свои творения хозяину дома, а тот не нашел ничего лучшего — как запрятать их в стены. Это, очевидно, и стало причиной запрета к ним что-либо придвигать. А вот воздействие фресок на обитателей дома по-прежнему остается загадкой. Поддиктовку Рембранта В начале 50-х годов позапрошлого столетия Известный американский художник Уильям Сидней Маунт вдруг выступил с сенсационным заявлением о том, что у него имеется трактат о живописи, написанный самим Рембрандтом. Он представил на экспертизу манускрипт, который действительно оказался написан рукой знаменитого живописца и в присущем ему стиле, но по-английски. На вопрос, откуда взялась эта рукопись, Маунт охотно пояснил, что смог вызвать дух Рембрандта во время спиритического сеанса, и тот надиктовал ему текст. Сложно представить, чтобы Маунт, имевший профессорское звание и авторитет в художественных кругах, стал бы заниматься мистификациями. К тому же эксперты не обнаружили в рукописи ни одного слова или выражения, которое могло бы появиться позднее XVIII века, эпохи, когда жил Рембрандт. Увы, впоследствии оригинал манускрипта оказался утерян, так что судить о том, кто его автор, в наши дни сложно. Посмертные работы великих живописцев Одного токаря, как он уверял, регулярно посещали духи двух знаменитых голландских художников. С их появлением рабочий впадал в транс и с закрытыми глазами масляными красками писал полотна, удивительно напоминавшие копии с прижизненных картин этих художников. Впоследствии покойные художники объявили, что отныне будут писать полотна собственноручно. Но для этого все же необходимо присутствие медиума. Токаря за руки и за ноги привязывали к стулу в темной комнате, где были расставлены холсты. Через четверть часа на них появлялись прекрасные миниатюры с еще не высохшей краской. Англичанин Мэтью Маннинг, по его словам, поддерживал потустороннюю связь с Леонардо да Винчи, Альбрехтом Дюрером, Пабло Пикассо и другими великими художниками. В трансе этот человек рисовал картины, которые, по заключениям специалистов, ничем не отличались от полотен, написанных этими корифеями. Бразильский психолог Луис Гаспаретто, находясь в состоянии транса, прямо перед телекамерой написал 21 картину. Это оказались новые произведения таких мастеров искусства, как Ренуар, Сезан и Пикассо. Художник рисовал не только очень быстро, но еще и двумя руками одновременно на двух разных полотнах. До этого Госпаретто никогда не приходилось делать ничего подобного. Впоследствии он создал еще несколько картин, рисуя их дома в темноте. Он говорил, что может рисовать без света, так как его рукой водит сила свыше. Хильма Афклинт. Ей диктовали духи. Одним из самых знаменитых художников-медиумов предположительно являлась шведская художница Хильма Афф-Клинт. Она родилась 26 октября 1862 года в Карлберге в семье морского офицера и картографа Виктора Афклинта. клинта В 1872 году Клинты переехали в Стокгольм, где Хильма завершила среднее образование и поступила в техническую школу, ныне Школа прикладного искусства. После ее окончания она брала уроки портретной и пейзажной живописи, а затем до 1887 года обучалась в Шведской Королевской академии. В 1889 году Хильма Авклинт открыла собственное художественное ателье в Стокгольме на Хамнгатан, стала проводить первые выставки. Надо сказать, что для тех лет самостоятельная и финансово независимая незамужняя женщина была редким явлением. Между тем, Хильма не ограничивалась только живописью. Она увлеклась оккультизмом, регулярно принимала участие в спиритических сеансах. После того, как в 1880 году скончалась ее любимая младшая сестра Хермина, Хильма занялась духовными исканиями. Принялась изучать различные направления в философии и религии, в том числе теософские идеи Елены Блаватской и учение христиана Розенкрейца. В период обучения в Королевской академии Хильма познакомилась с Анной Кассель. Позднее к ним присоединились еще три женщины-единомышленницы, которые вошли в состав группы 5 «ДФМ». Каждую пятницу... Участницы группы устраивали встречи, на которых читали и изучали Новый Завет, медитировали, а также проводили спиритические сеансы. Информация, полученная в ходе контактов с духами, аккуратно записывалась. У духов были имена Грегор, Клемент, Амалиэль и Ананда. Иногда на связь выходили не они сами, а их помощники. Однажды Хильма Авклинт, якобы получила послание от некоего духовного существа, в котором говорилось, что она будет писать «картины-медиумы». Первая серия работ, написанных под диктовку духовных учителей, появилась в конце 1906 года. Там присутствовали в основном геометрические и орнаментальные мотивы. Над серией «Храм» Аф клинт работала с 1906 года по 1915 года. В нее вошли 193 картины, 10 самых больших полотен изображают различные этапы жизни человека, от рождения до старости. При этом суть изображенного передается с помощью определенных цветов. Женская духовная суть отображается синим цветом, мужская — желтым. За физическую любовь отвечает розовый цвет, а за духовную — красный. После окончания работы над храмом духи перестали диктовать Хильме, но она продолжила занятия абстрактной живописью, черпая идеи в эзотерических и антропосовских теориях. В 1908 году произошло знакомство Хильмы Авклинт с известным швейцарским теософом и антропософом Рудольфом Штайнером. Увидев работы Хильмы, Штайнер так и не смог их понять, и дать им какую-то интерпретацию. Он заявил, что в ближайшие полвека их вряд ли кому-то удастся расшифровать. Хильма Афф Клинт так и не вышла замуж. После смерти матери в 1920 году она переехала в Хельсинки, где поселилась в одной квартире с Томасин Андерсон, бывшей сиделкой матери. Вдвоем они проводили много времени в Швейцарии где изучали архивы по антропософии, надеясь отыскать скрытый смысл картин Хильмы. Там произошли и новые встречи с Рудольфом Штайнером. Художница умерла в возрасте почти 82 лет после роковой автомобильной аварии, оставив 150 тетрадей, в которые записывала свои мысли и исследования. Все работы Она завещала своему племяннику, вице-адмиралу Королевского морского флота Швеции Эрику Авклинту. Согласно завещанию Хильмы, их нельзя было выставлять до истечения 20 лет с момента ее смерти. Ящики с картинами были впервые открыты для всеобщего обозрения лишь в конце 1960-х. Но, видимо, общество было еще не готово воспринять такую живопись. Музей современного искусства Стокгольма, которому хотели подарить работы Авклинт в конце 70-х, отверг их. Только благодаря искусствоведу Оке Фанту творчество Хильмы Авклинт в 1986 году было представлено на выставке «Духовность в искусстве. Абстрактная живопись 1890-1985 годов» в Лос-Анджелесе сегодня коллекция из одной тысячи двухсот работ шведской художницы находится в распоряжении фонда хильмы авклинт в стокгольме да мы не знаем что означают многие из них но разве это мешает нам их созерцать королл полдж рисующая умерших Еще одна художница, которую считали визионером, Корал Полдж, одна тысяча девятьсот двадцать две тысячи года. Хотя Корал Аннетта полч Йоханссон, таково ее полное имя, некогда профессионально обучалась живописи. Картины поначалу ей плохо удавались. Пришлось специализироваться на ремесленничестве, расписывать узорами ткани. Однако Корол всегда интересовалась спиритизмом и, в конце концов, объявила себя медиумом. Уникальность художницы заключалась в том, что она рисовала портреты умерших людей. Причем для этого ей не требовалось смотреть на мертвых или видеть их прижизненные фотографии. Она просто ощущала присутствие духов, видела их внутренним зрением и переносила свои видения на холсты. Однако Корал очень не любила выполнять чьи-то заказы. Она утверждала, что это возводит некие барьеры на пути духов, мешает настроиться на их образы. В основном она изображала тех, кто сам прибивался к ней. Интересно, что за 20 лет, с 1950 по 1970 года, из-под кисти Полдж вышло около 36 тысяч портретов, самых разных усопших. Причем близкие и друзья этих людей уверяли, что ей удавалось добиваться очень точного сходства с оригиналом. Как-то раз к Корол обратилась писательница, которая планировала создать книгу о генеральном секретаре ООН Даге Хамаршельде, погибшем при крушении самолета в 1961 году. Она попросила художницу попытаться написать портрет покойного генсека. Однако та... По своему обыкновению начала говорить, что дух Хамарщольда не может прорваться через барьер. Зато во время очередного визита писательницы Королл вдруг взяла карандаш и начала набрасывать портрет маленькой белокурой девочки. Женщина была разочарована, но когда художница завершила свою работу, она с изумлением узнала в рисунке Дага Хамаршёльда в двухлетнем возрасте. Однажды В каком-то журнале ей довелось увидеть его детскую фотографию за 1907 год. В начале прошлого века детей лет до семи одевали одинаково и не стригли волосы, так что мальчика было нелегко отличить от девочки. В другой раз Корл проводила публичный сеанс, и во время него нарисовала изображение старика, отличительной особенностью которого являлись густые обвислые усы, Когда она обратилась к своей аудитории с вопросом, знаком ли кому-нибудь этот человек, одна из зрительниц ответила, что это ее дед по матери. Однако художница добавила, что дух поведал ей, портрет предназначен для кого-то зеленого, но на внучке старика не было ни одной вещи зеленого цвета. Зато оказалось, что ее девичья фамилия Грин, что в переводе с английского — означает «зеленый». Еще одна любопытная история произошла с двумя певицами Грейс Брукс и Дейдрой Дэн, вместе игравшими в мюзикле «Оливер». Дейдра была медиумом и однажды устроила для Грейс сеанс, в ходе которого на контакт с ней вышел дух некой Марии Малибран, урожденной Гарсия, при жизни та тоже была певицей. Впоследствии выяснилось, что такая женщина действительно существовала. Мария была испанкой, родилась в Париже в 1808 году, в 17 лет стала оперной певицей в Лондоне и в 1836 году погибла при падении с лошади. Мария Малибран выходила на контакт несколько раз. После отъезда дейдра в Австралию Грейс как-то попала на одно из выступлений Корал Полч. Сама она ничего не рассказывала художнице про контакты с духом погибшей певицы. Но та вдруг нарисовала портрет молодой дамы со старомодной прической, сообщив, что это испанская певица по имени Мария. Удивленная таким совпадением, Грейс сходила в британский музей, Где хранилась гравюра с изображением Марии Малибран? Она поняла, что именно эта женщина была на портрете. Вряд ли Корол Полч являлась аферисткой. На ее сеансы люди попадали, как правило, случайно, и у Полч не было возможности собирать о них информацию, так что можно предполагать, что она и в самом деле обладала способностью контактировать с тонким миром. Ясновидение. Инго Свонна. В годы Холодной войны КГБ и военно-морская разведка СССР курировали серию экспериментов по телепатии и телекинезу. Перед сенситивами была поставлена задача наладить двустороннюю телепатическую связь с находящимися на большой глубине подводными лодками. Они успешно справились с ней. В начале 1970-х годов Двое канадских журналистов Шейла Острандер и Элин Шредер посетили Советский Союз. Вернувшись домой, они написали книгу «Психические разоблачения за железной завесой», в которой рассказывалось о новейших парапсихологических разработках русских. Публикация взволновала западные службы безопасности, тревогу вызвало то, что, имея в своем распоряжении парапсихологическое оружие, СССР тем самым получал огромное преимущество в сфере обороны. Правительство США обратилось к Гарольду Путхофу, известному физику из Стэнфордского исследовательского института, имевшему также звание офицера морской разведки. С его помощью был разработан план исследований в области экстрасенсорного восприятия, ЭСВ. Вскоре Путхов и его ассистент Рассел Тарк привлекли к сотрудничеству художника и по совместительству экстрасенса по имени Инго Свон, 1933-2013 года. Свон прославился тем, что делал точные копии картин, которые никогда в жизни не видел. В детстве Инго пришлось перенести операцию по удалению гланд. Вырезав миндалины, доктор положил их в ванночку и убрал подальше, Когда мальчик очнулся от наркоза, он спросил, где кусочки, которые у него вырезали. Ему ответили, что их выбросили, но мальчик возразил, «Нет, они спрятаны в каком-то месте». Взрослые удивились, ведь ребенок все время находился под наркозом. Тогда Инго рассказал, что видел всю операцию, паря под потолком. Понятно, что родители тут же сурово отчитали его за выдумки, Возможно, это и послужило причиной довольно скептического отношения взрослого Свонна к людям, одаренным сверхъестественными способностями. Он считал, что большинство из них просто нездоровы психически. Для него самого его феноменальный дар являлся лишь способом заработка. В качестве теста Свонну предложили увидеть внутренним зрением планету Юпитер, а затем изобразить видение на бумаге. Свон нарисовал вокруг планеты кольца, хотя в то время о них еще не было известно. Чуть позже на орбиту Юпитера запустили спутники Пионер и Пионер-10. Когда фотографии со спутников сравнили с рисунком Свонна, выяснилось, что планету действительно окружают газообразные кольца. Свонну пришлось пройти и множество других тестов. Во всех опытах он демонстрировал блестящие результаты. Впоследствии в лаборатории появился второй медиум, Пэт Прайс, бывший комиссар полиции. Оба экстрасенса обладали способностью вести дистанционное наблюдение за различными объектами, что в боевых условиях весьма пригодилось бы. Чем больше опытов с сенситивами проводили Путхов и Тарк, тем чаще им приходило в голову, что дар ясновидения не ограничен рамками человеческой психики. Они поставили ряд новых, более сложных экспериментов. Теперь Свон и Прайс должны были воспринимать информацию, о характере которой не имели ни малейшего представления. Результаты оказались столь же впечатляющими. В одна тысяча девятьсот восемьдесят первом году Инго Свон совместно с группой сенситивов разработал методику целенаправленного ясновидения на расстоянии, получившую название. «Координация дистанционного наблюдения». В 1995 году по телевидению показали документальный фильм, где использовались материалы из архива группы. К тому времени уже рассекреченные. В фильме сообщалось, что экстрасенсы во время экспериментов не только демонстрировали свои способности, но и развивали их у других людей. В частности, автор фильма, до того не блиставший какими-либо сверхъестественными талантами, начал делать успехи в области дистанционного наблюдения после нескольких недель инструктажа. Это доказывает, что большая часть людей от рождения наделена парапсихическим даром.